Глава третья. В аэропорту Хельсинки меня уже встречали. Невысокого роста бородач с открытым лицом по-молодецки подскочил ко мне и деловито предложил, протягивая руки к дорожной сумке: "Давайте, я вам помогу. Не пугайтесь. Меня зовут Кирилл, я брат Валерия". Ах, вы так неожиданно появились, только и оставалось улыбнуться мне. "Здравствуйте". С акцентом произнесла улыбавшаяся позади Кирилла миловидная женщина. «Туве» — так мое имя. «Это моя жена. Она, к сожалению, не очень хорошо говорит по-русски, но я думаю, это не помешает вам подружиться», — доброжелательно продолжил Кирилл. Я отметила, что Кирилл и сам-то по-русски говорил с едва заметным, но все же акцентом. А по первому впечатлению это был открытый, добродушный человек, Наверняка очень общительный и даже балагуристый. По крайней мере, это можно было предположить. Интуиция меня не подвела. По дороге в Тампере, в своей машине, Кирилл почти безостановочно говорил. Видимо, это было свойство его натуры, а уж никак не влияние среды, в которой жил этот человек. Или же это обратное какое-то влияние? Ведь разговорчивость и оживленность явно не являются национальными отличительными чертами финнов. Впрочем, как и всех скандинавов. И, судя по рассказам очевидцев, его брат Валерий был совсем другим, скрытным и не очень расположенным к общению. «Ну, это вы, наверное, знаете, что такое?» Махнув в сторону рукой, вещал Кирилл, когда мы проезжали мимо какого-то старинного здания. «Вы же говорите, что не первый раз здесь?» Я, честно признаться, не знала, что это за дом, но скромно промолчала. «Хельсинки, конечно, большой город, интересный», — продолжал тем временем Кирилл. «Ну и про очень хорош. У нас, например, есть знаете что?» Загадочным видом обратился он ко мне. «Что?» — спросила я. «Музей Ленина!» Кирилл поднял вверх указательный палец. «Как вам такое, а?» «Забавно!» – улыбнулась я. «И что, он функционирует?» «О, еще как!» – закивал тот. «Мы с вами можем его посетить». «Нет уж, спасибо!» – вежливо отказалась я. «А еще у нас в Тампере есть хоккейный клуб, один из лучших в стране!» – с гордостью поведал Кирилл. «Несколько раз становился чемпионом Финляндии, между прочим. Вы хоккеем не увлекаетесь?» «Нет», – пожала плечами я. А еще рядом с нами пригород Нокия. Там производят мобильные телефоны. Наверняка они вам известны. Не переставая улыбаться, сообщил Курилов-младший. Очень надежная марка, очень. У вас самой часом не Нокия? Кирилл с укором в голосе напомнила Тувы. Ах, да. Тут же нахмурился ее супруг, видимо, вспомнив, что Нокия – это и есть целополучное место, в котором был найден труп его брата. «А вы сами давно здесь живете? – спросила я балагура-экскурсовода, переводя разговор на другую тему. «Я живу тут с тринадцати лет. Значит, уже двадцать будет. И девять лет из них я живу вместе с Туве. Кирилл приобнял сидевшую рядом жену. «Знаете, здесь не принято рано жениться или выходить замуж. Но я преодолел сопротивление и заставил ее это сделать». Он был очень... как это... «Настырный!» – прокомментировала супруга. «У них это в семье. Я знала его маму. Та была тоже очень упрямая». Настолько упрямая, что как только подвернулся подходящий случай, сбежала из Советского Союза. Вместе с дядей Тедди, которому скружила голову. «А ей ведь было к тому времени уже под пятьдесят!» – поддержал тему Кирилл. «Расскажите поподробнее», – попросила я, – Как ваша мать оказалась здесь? И почему вместе с вами не переехали остальные братья? Я у мамы был любимчиком. Без ложной скромности ответил Кирилл. К тому же я был самым маленьким. То ли уже работать начал, а Валерий в это время в армии был. Отец у нас умер за три года до всей этой истории. Мама взяла меня с собой, потому что, как я уже сказал, я был самым маленьким и не мог жить самостоятельно. А... Кирилл чуть перевел дух. А если бы поехали все, это было бы просто хамством по отношению к дяде Тедью. Он же все-таки не миллионер. А потом... Кирилл тяжело вздохнул, уже не замечая, что мы проезжали мимо каких-то старинных красивых зданий, о которых он, безусловно, рассказал бы в другой ситуации. Потом дядя Тедью умер, а затем и мама. У дяди Тедью не было прямых наследников. Поэтому в его квартире сейчас живем мы с тувые и детьми. «По России не скучаете?» «Почти совсем нет», — серьезно ответил Кирилл. «Я же приехал сюда мальчишкой. Быстро выучил язык, подружился с финскими ребятами. Потом поступил в институт, стал работать. У нас тут многое не так, как у вас. Простите, я постоянно сбиваюсь, говорю вас. Но я русский только по паспорту». Тувы улыбнулась. К русским, кстати, здесь вполне нормально относятся. Но есть и те, кто считает, что Россия – отсталая страна и стремятся жить, как везде в Европе. Очень уважают шведов. «Да, тут до Швеции рукой подать», – согласился Кирилл. «Там еще лучше, чем здесь. Но, кажется, мы снова отвлеклись. Итак, что вас еще интересует? Я так понимаю, что вы неспроста задаете все эти вопросы?» Конечно. Расскажите про вашего старшего брата. Сейчас. Кивнул Кирилл. Хотя рассказывать особенно нечего. Я жил тут. Они приезжали всегда поодиночке. Чаще, правда, Валерий. Но это и понятно. У Анатолия семья была. А потом он остался с дочкой. Правда, он как-то приезжал и с Ларисой. Она еще маленькая была. А теперь выросла. У нее свои дела, свои заботы, друзья. Приглашаем их в гости. Всегда приглашаем закивала Туве. «А о самом Анатолии что вы можете сказать? Что он за человек?» Кирилл вдруг осекся и изумлённо посмотрел на меня. «Вы, может быть, Анатолия подозреваете в убийстве? Так я вам сразу скажу. Это ерунда. Этого не может быть. Я вам даже не стану доказывать, что он прекрасный человек. Просто скажу, что это вы зря. Когда Валерия убили, он в России был». Я ему звонил рано утром, как только нашли труп. Он еще заспанный был. Так что, сами понимаете. И вообще, убить родного брата? Для такого нужны очень серьезные основания. Очень. А у Анатолия их не было и быть не могло. Ну хорошо. А у вас есть какие-нибудь версии? Вздохнула я. Как ни странно, нет. Все это настолько неожиданно. У нас в Финляндии вообще это редкость. Это в России. Кирилл хотел было дальше развить тему оголтелой русской преступности, но, поймав укоризненный взгляд жены, осекся и пробормотал Извините. И уже бодрым приподнятым голосом воскликнул Смотрите, мы уже въезжаем в Тампере. Я посмотрела в окошко. Город как город, пока что он не произвел на меня особого впечатления. К тому же было холодно, и Кирилл, заметив, как я поежилась, прикрыл свое окошко. — Давайте теперь внимательно восстановим всю хронологию событий того дня, когда Валерий ушел от вас и поехал в Нокия, — сказала я. — Хорошо, я постараюсь. Случилось это днем, где-то около двух. Позвонил какой-то русский, я это сразу отметил, потому что сам снял трубку и слышал его голос и русскую речь. Я не особо удивился, потому что знал, Валерию должен был позвонить его друг Виктор. — Виктор? Сретенский? Неподдельно удивилась я. «Да, кажется, так его фамилия», — подтвердил Кирилл. Но это был не Виктор. Тот звонил накануне и сообщил что-то Валерию. «А что именно, вы не знаете?» «Нет, в отличие от меня, Валерий не такой человек, чтобы рассказывать много о себе», — пожал плечами его младший брат. «Но тогда днем звонил не Виктор. Это был не его голос». Звонивший попросил к телефону Валерия. «Я подозвал». Они поговорили. Я вышел из комнаты, поэтому разговора не слышал. А разговаривал он довольно долго. После же Валерий отозвал меня в сторонку и попросил занять в этот день Маргариту. У него, мол, какие-то дела, и ему нужно отлучиться. Я, конечно, удивился, какие у него могут быть здесь дела. Но если бы даже я спросил, то Валерий вряд ли бы ответил. Такой уж он был человек. Поэтому я сказал, ладно, все сделаю. Только я отметил, что брат сильно взволнован, а это на него не было похоже. Я не стал задавать лишних вопросов. Может быть, зря. Одним словом, Маргарите мы сказали, что Валерий хочет сходить поиграть, если удастся, в хоккей. Тут у нас в городе, помимо профессионального, есть несколько любительских хоккейных клубов для ветеранов. Ну, в общем, как могли, успокоили ее. А вечером... Он не пришел ни в восемь, ни в девять. И вот ночью звонок по телефону из полиции. Сказали, чтобы мы приезжали на опознание. В записной книжке, видимо, нашли у него наш адрес. Вот, собственно, и все, что я могу сказать по существу дела. — А что за дела были у брата со Сретенским? Вы, конечно, тоже не знаете? — Нет, — мрачно отозвался Кирилл. — А какие дела у него могли быть в Ноке? — Не знаю. Еще мрачнее ответил Кирилл. «Хотя, может быть...» «Да нет». «Что?» Тут же заинтересовалась я. Кирилл посмотрел на Тувы, она, непонимающе, пожала плечами. «Какая-то история у Валерия здесь была. Вроде бы с какой-то женщиной. Еще давно, когда мы только сюда переехали, я мальчишкой был. Мне было неинтересно. Я и не влезал в подробности. Мать тоже не рассказывала про это». «С женщиной это имеется в виду роман?» «Ну, естественно, дело молодое», – усмехнулся Кирилл. «Но по этому поводу вам лучше поговорить или с Анатолием, или на худой конец с Борисом». «С Барсуковым? Вы его знаете?» «Валерий как-то приезжал вместе с ним по делам. Это еще в девяностые годы было. Я знаю, что они тогда с ним машины из Германии гоняли». «Вот как? Очень интересно». «Очень интересно все это закончилось», — грустно заметила Тува, печально кивая головой. Я почувствовала, что во мне просыпается азарт. Поначалу эта история казалась каким-то темным лесом, поскольку произошло все далеко от Тарасова. А сейчас, когда вскрывались новые интересные факты, картина стала меняться. Разгадка стоила того, чтобы вникать в события глубже, и стараться разобраться в их хитросплетении. «По-моему, однако, та женщина жила совсем не в Нокия», задумчиво произнес Кирилл. «Она могла переехать?» – возразила ему жена. «Сколько времени прошло? Но ты что, действительно об этом ничего не знаешь?» «В том смысле, чтобы помочь Татьяне?» «Нет», – угрюмо покачал головой Кирилл. «А чем закончилась история с машинами?» – спросила я. Кажется, именно ее имела в виду Тувы, когда говорила, что закончилось все очень интересно. «Это мягко сказано», – вдруг резко повысил голос Кирилл. История была очень неприятная. Валерий Курилов вместе с Борисом Барсуковым начали ездить за машинами в Германию в начале 90-х. В Финляндии у брата Курилова у них был перевалочный пункт. Пару раз операции по доставке подержанных иномарок в Россию прошли успешно, но компаньонов постепенно перестали устраивать условия транзита через Финляндию. Это было неудобно. Мало кто в то время использовал такой маршрут. Валерий поступал так в первую очередь из-за того, что в Финляндии жили его близкие родственники. И вообще, Финляндия – законопослушная страна. Там можно было ничего не опасаться. Иначе Валерий не стал бы с ней заморачиваться ведь приходилось использовать морской путь. И вообще все было сложно. А гонять машину через Польшу, как и поступало большинство россиян, было гораздо дешевле и удобнее. И вот бизнесмены решили пойти по этому пути. Однако не учли одного обстоятельства. За Франкфуртом цивилизация кончалась. Наступал мафиозный беспредел. В районе Познани их машины – Желтый опель и красная Вольва шустро обогнала белая мазда, а потом, подрезав, притормозила у обочины. Вышедшие из нее крепкие парни, по-хозяйски попытались остановить их поднятием руки. Курилов и барсуков проигнорировали этот жест и поехали дальше. На ближайшей автозаправке к ним подошли уже другие люди и на чистом русском произнесли: Вы что, делиться надо? Обращаться в полицию было бесполезно. Об этом Курилов с Барсуковым слышали от других автодилеров. Поляки предпочитают не вмешиваться в разборки между русской мафией и челноками, а стричь с этого купоны, то есть брать дань с мафией, которая, в свою очередь, обирает челноков. Делиться явно не хотелось, ради чего тогда была забыта вполне благопристойная Финляндия где все всегда проходило так гладко. Курилов нахмурился, обдумывая, как лучше себя повести, чтобы сберечь и машины, и деньги, и самих себя. Он все-таки был почти уверен, что вопрос можно утрясти. Но тут вмешался Барсуков. Борис всегда был человеком гордым. К тому же воспитывался он на рабочей окраине Тарасова, где были свои пацаны, а все остальные чужие пацаны. И уступать чужим пацанам нельзя. Чужих нужно просто с презрением отшивать. Проще говоря, бить. Только так и никак иначе. Вот и сейчас вид этих бандитов вызвал у Барсукова ненависть и желание переломать им челюсти. Понять чувство Бориса было, конечно, можно. Такая наглая, откровенная, совершенно необоснованная обираловка никому не могла бы понравиться. Но Борис не учел того, что чужих было много, а они с Валерием вдвоем. Чувство гордости заставило Бориса грубо толкнуть одного из парней, самого нахального, и произнести. — Ну ты полегче здесь и лапы свои убери. «Чего — Чего? — изумленно протянул тот и даже присвистнул. Он обернулся к своим приятелям, и Валерий увидел, как лица тех темнеют. Взглянув на них, а потом и на Бориса, Валерий понял, что без разборок на кулачном уровне им не удастся продолжить свой путь. Но кулаки – это у них с Борисом, да еще газовый баллончик в кармане рубашки. А у этих ребят наверняка имеется что-нибудь посерьезнее. А Бориса уже ничто не могло остановить. Он резко вышел из машины и четко произнес в лицо одного из парней. А то, что делиться с тобой никто не собирается, ясно? Не заслужили еще. Барсуков держался уверенно. И Валерий понял, что тот рассчитывает на отличную физическую форму их обоих и многолетние занятия спортом. Но сам Курилов не был настроен столь оптимистично. Бывают ситуации, когда и спортивная подготовка оказывается бесполезной. И здесь, похоже наличествовал именно такой случай. Так и получилось. Когда обалдевший от слов Барсукова парень уже занес руку, Борис резко перехватил ее и легко перебросил парня через бедро, одновременно сбивая локтем бросившегося на подмогу еще одного бандита. Курилов выскочил из машины и начал отражать удары спешивших на помощь подручных бандитов. Поначалу преимущество было на стороне автодилеров – Но продолжалось это очень короткое время. Вокруг них набралось слишком много людей. И двоим с ними было просто не справиться. К тому же в ход пошли дубинки и кастеты. А следом Курилов увидел появившийся в руке одного из бандитов пистолет. Барсуков продолжал драться. Но Валерий понимал, что это бесполезно. Он понял это еще до того, как их обоих повалили на землю, И дальше били уже ногами. Как из ушей полилась кровь, а голова перестала что-либо соображать от боли. И только отключение сознания явилось временным спасением от нее. Очнулись они оба где-то в лесу, под какими-то кустами. Валерий полез в карман и с облегчением убедился, что документы на месте. Денег, конечно, не было. Машин, естественно, тоже. И главное, не было сил, чтобы подняться и выбираться из этого леса. Валерий осторожно потрогал Бориса за плечо. Тот застонал и открыл глаза. Лицо Барсакова было распухшим до неузнаваемости. В красно-фиолетовых разводах. Курилов понимал, что и сам он выглядит наверняка не лучше. Борис поднял руку и осторожно потрогал свой нос. «Что?» – распухшими губами невнятно спросил Курилов. «Нос сломали!» – с трудом проговорил Борис. «Ты встать можешь?» Борис сделал попытку и сел. Потом, схватившись рукой за куст, поднялся. Неуверенно сделал пару шагов. Курилов чувствовал себя в этом смысле хуже. Ноги его были отбиты. Но, понимая, что нужно идти, усилим воли заставил себя подняться на ноги и чуть не упал. Борис поддержал его, И горемычные приятели нетвердой походкой двинулись вперед. Слава богу, что хоть из леса они выбрались довольно скоро и сразу же направились в полицию, не обращая внимания на осторожные и подозрительные взгляды попадавшихся по дороге прохожих. Приход в полицию, однако, ничего не дал. Встретили Курилова и Барсукова, правда, максимально вежливо и доброжелательно. Сочувствием выслушали рассказанную ими историю, А после развели руками и оптимистично заверили, что будут искать. Попросили описать приметы бандитов, а также записали номера отобранных машин. На прощании еще раз пообещали, что будут искать и пожелали удачи. Совсем убитым и измотанным неудачником-автодилером ничего не оставалось сделать, как добираться до России автостопом. Немного оклемавшись, Валерий позвонил в Финляндию своему брату и рассказал о случившемся. Он просил Кирилла выручить его на время деньгами. Услышав о том, что произошло с приятелями, младший брат аж за голову схватился. «Ну вы даете! Вы что, совсем ничего не соображаете? Там же беспредел!» «Мы дешевле хотели», — угрюмо отозвался Валерий. Кирилл только руками всплеснул, но деньги пообещал переслать, посоветовав попутно обходить негостеприимную Польшу стороной. Однако Борис с Валерием и Валерий мы сами больше туда не совались, да и вообще завязались с автомобильным бизнесом. «Вот такая история», – закончил свой рассказ Кирилл. «И что, ни машин, ни преступников, конечно, не нашли?» – спросила я. «Машин не нашли. Что касается преступников, то…» – Кирилл сделал паузу. Совсем недавно Валерий каким-то образом сумел узнать, кто это сделал. Большего он не сказал, потому что, как я уже говорил, брат был скрытным человеком. И что же? Тут же заинтересовалась я. Да ничего. Только Валерий сказал, что один из тех парней, кто отобрал у них с Борисом машины, живет вроде бы в Финляндии, и что неплохо было бы с ним поквитаться. Я старался отговорить его от этой идеи, Но Валерий отрезал, что, мол, не твое это, брат, дело. А что, если Курилов напал на след этого парня? И что, если именно он звонил тогда по телефону? Тут же подумала я. Однако проверить эту версию я не могла. Скрытность покойного Курилова, общий недостаток информации не позволяли этого сделать. Оставалось только поговорить на эту тему с Барсуковым по возвращении в Россию. И почему этот человек живет в Финляндии? Может быть, Кирилл что-то напутал? А может, ошибся Валерий? Тем более, что напавшие на них парни были русскими, а не финнами. — А Валерий потом рассчитался с вами? — спросила я Кирилла. — В смысле, он вернул деньги, которые вы ему одолжили? — Вернул, вернул! — закивал головой Курилов. — Хотя я говорил, что не нужно. Мы все-таки родные братья. Помогать друг другу должны. Но он ведь принципиальный был до мозга костей. К тому же говорил, что он старше, а значит, и помогать должен он. Одним словом, все вернул. Ну вот мы и приехали, оптимистично заявил Кирилл. Сейчас пообедаем. Тува приготовила настоящий финский обед. Это очень вкусно. Я в свое время в нее и влюбился из-за ее потрясающей тушеной рыбы. Из-за этого и женился, чтобы еще хоть раз попробовать шутливо добавил он, обнимая жену. И Тува счастливо засмеялась ему в ответ. Дома у Куриловых были их дети. Мальчики-погодки, семи-восьми лет, и няня. Мы все вместе сели за стол. А когда я немного передохнула с дороги, Кирилл повез меня в полицию, как мы с ним и договаривались. В отделении полиции нас с Кириллом встретил в меру упитанный, круглолицый следователь, представившийся Вилли. Он нисколько не удивился тому, что я частный детектив и приехала из России и любезно согласился помочь. Вилли подробно и педантично изложил факты, которые были известны. Говорил он по-фински, а Кирилл переводил. Огласили эти факты следующие. Тело Валерия Курилова было обнаружено недалеко от Ноки в лесу, вечером. Полицию об этом сообщил местный житель со столь мудренным и тягучим именем, что я его не запомнила. Смерть Курилова наступила в результате кровопотери, вызванной ударом ножа в легкое. Русская мафия! резюмировал Вилли по-русски, поглядев на нас обоих с оттенком укоризны. И что, часто у вас здесь такое происходит? спросила я. Слава Богу, нет, ответил следователь. Это скорее исключение. И тем более удивительно все это. — А что за нож? — спросила я. — Финский, — коротко ответил Вилли. — Практически новый. — А почему вы решили, что это именно русская мафия? — поинтересовалась я. — Потому что больше некому, — развел руками Вилли. — Мы же проверили факты. Знакомых, кроме вас, — он посмотрел на Кирилла, — у убитого здесь не было. На случайное убийство это тоже не тянет. «А что, если это убийство с целью ограбления?» – предположила я. «Кстати, сколько денег у него пропало?» «Совсем немного», – вступил в разговор Кирилл, успокаивающе махнув рукой мне. «Что-то около ста евро. Он больше не брал с собой. Основная сумма оставалась у Маргариты». «Вот видите!» – торжествующе поднял палец следователь. «Боюсь, что найти преступника так и не удастся. Ни вам, ни нам». «Дело такое...» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Мутное», — подсказала я. «Да-да», — обрадовался Вилли правильно подобранному слову и даже повторил по слогам, по-русски. «Мутное». «К сожалению, даже не представляю, в каком направлении вести расследование. Да и боюсь, что это бесполезно». «Но какую-то оперативную работу вы проводили?» «Конечно, проводили», — слегка обидевшись, ответил Вилли опросили жителей близлежащего района, поговорили с родственниками, но слишком мало зацепок. Вы, наверное, и так знаете от брата потерпевшего, он снова кивнул в сторону Кирилла, что был телефонный звонок от некоего русского, после которого Курилов поехал в Нокия, где и был убит. Никакого знакомого русского у Курилова здесь не было, опять же, по словам знавших его людей. Следовательно, Его специально сюда заманили. Но вот кто и зачем, этого, боюсь, узнать не придется. Единственное, что нам удалось выяснить, это то, что тут в Нокии видели незнакомого человека с бородой. Молодой мужчина, одет в джинсы и куртку, с длинными волосами. Он привлек внимание своим внешним видом. Словом, типичный он пощелкал пальцами в воздухе. Неформал подсказал Кирилл и следом произнес что-то по-фински. «Да-да», – закивал следователь. «Но у нас тоже много таких людей. Ко всему прочему, в Европе в любое время года полным-полно всяких туристов, молодых людей, которые путешествуют на попутных машинах. Автостопщиков», – снова подсказал Кирилл, – «скорее мне». «Да-да, автостоп», – подтвердил Вилли. «Они, как правило, так и выглядят». Так что вполне возможно, что он и ни при чем. А если и причем, то уже через день после случившегося он мог оказаться как в Голландии, так и на Украине. И искать его он опять развел руками. Мы с Кириллом замолчали. Спрашивать вроде бы было уже нечего. — То есть все очень безрадостно, — подвела итог я. Следователь внимательно посмотрел на меня, после чего сказал. Знаете, что бы я вам посоветовал, если вы надеетесь раскрыть это дело? Займитесь теми, с кем он имел дело именно в России. Я уверен, что это русские. Не было у него здесь знакомых. Знакомая была, неожиданно сказала я, вспомнив рассказ Кирилла о некой девушке, с которой у Курилова в далекой юности был якобы роман. Но мы не знаем, кто она. Вот как? – нахмурился Вилли. – А что же вы знаете? Я взглядом обратилась к Кириллу, который быстро по-фински изложил суть дела. Вилли пожал плечами и снова развел руками. – Копайтесь в своих семейных архивах, – посоветовал он. – Я же ничем здесь не могу помочь. Если вы узнаете, кто это такая, приходите, мы установим ее место жительства и, безусловно, проверим эту версию. «Напоследок могу посоветовать еще поговорить с кем-то из друзей или близких убитого. Возможно, им известна эта давняя история». «Спасибо за совет!» – кивнула я. «У меня к вам еще только одна просьба. Дайте, пожалуйста, координаты того самого местного жителя. Простите, не помню, как зовут его. Кто обнаружил тело?» «Сейчас, сейчас!» – покивал головой Вилли. «Сейчас!» Он полез в стол и достал оттуда белую папку. Порывшись в ней, он продиктовал адрес, и Кирилл быстро записал его в свой блокнот. Свидетель был так же любезен, как и следователь. Он сообщил мне, что тело обнаружил, когда возвращался домой пешком из соседней деревеньки, где у него живет сестра. Он очень был удивлен, когда около дерева в сумерках увидел какую-то бесформенную массу. Подойдя поближе, он обнаружил, что это тело человека. «Нож торчал в спине», – объяснял он по-фински, а Кирилл переводил. «Скорее всего, это был знакомый Курилова», – тут же отметила про себя я. Они шли через лес, потом убийца чуть отстал, вынул нож и ударил им Валерия Владиславовича. Больше Фин добавить ничего полезного не смог. Сказал только, что пережил шок и больше через тот лес не ходит, а предпочитает ездить на автобусе хотя и любит пешие прогулки. «Неужели действительно кто-то из его знакомых?» Задумчиво обратилась я сама к себе, когда мы с Кириллом вернулись к нему домой. «Но кто, кто?» – вопрошал Курилов-младший. «У брата просто не было таких знакомых. Убийца! Барсуков? Он, может быть, и способен убить человека, но самого Валерия? За что? А Виктор Сретенский? Ему муха-то убить проблематично». «Не забывайте, что он врач», – заметила я. «Хоть и стоматолог, а анатомию должен знать хорошо. И убить одним ударом ножа сзади вполне способен». «Это теоретически», – возразил мне Кирилл. «На практике все по-другому». Вечером после вкусного ужина, когда дети уже отправились в свою комнату, я подняла очень волнующую меня тему. Тува извинилась и пошла укладывать детей спать. Мы сидели в гостиной вдвоем и пили чай. Кирилл был немного грустен. Меланхолично помешивал ложечкой в чашке. — Скажите, Кирилл, — осторожно начала я, — а что с наследством? У Валерии ведь имелось кое-какое имущество. — Имущество? Какое имущество? — рассеянно спросил Курилов. — Ну, квартира, машина. — Ах, это... Да, конечно, но, собственно... Это и все его имущество. Просто здесь, в Финляндии, все несколько по-другому, не так, как в России. То, что у вас считается признаком благосостояния, здесь норма. Машины и дом есть практически у всех. Это не показатель богатства. Это норма. Конечно, дома и машины у всех разные. Но столь чудовищного разрыва между социальными слоями не наблюдается. Ну, хоть у нас все не столь радужно, вопрос остается вопросом. Кому достанется имущество Валерия? И было ли у него завещание? Никакого завещания не было, покачал головой Кирилл. Валерий явно не собирался умирать в сорок лет. Жены и детей у него не было. Ближайшие родственники – я и Анатолий. Следовательно, мы все его наследуем. Но я от своей доли наследства уже отказался. У меня и так все есть. А богатство я все равно никогда не наживу. Да и не стремлюсь. Зачем мне машина Валерия? Или квартира в России. — Но вы можете ее продать и разделить деньги? — сказала я. — Я отказался, и все, — воскликнул Курилов. — В нашей семье и вопрос такой не стоял, чтобы я что-то получил. Тем более, что Анатолию нужнее. Он всю жизнь один дочку воспитывал. К тому же она теперь замуж собралась. Деньги нужны. А мне хорошее отношение с братом дороже. — Интересно, а самому Анатолию что дороже? Мелькнула у меня мысль. В Финляндии новая квартира в элитном доме может быть и не целое состояние, но у нас все по-другому. А если Анатолий предвидел, что Кирилл откажется от своей доли, так и вообще он остается в шоколаде. То есть Анатолий единственный полновластный наследник? Уточнила я. Да, коротко сказал Кирилл. Но подозревать его абсурд. И я не стала больше продолжать эту тему.